Глава 5. Влада не помнила, как они с Егором дошли до отеля. Сотни раз извинившись перед парнем за испорченный день, поспешно распрощавшись с ним в холле, она буквально вбежала в свой номер, оброшив на подушку потоки своих слёз. Как же дьявольски больно было от его равнодушного признания факта своей помолвки и будущей свадьбы, от того снисходительного тона в адрес её приключений в Хомре. Словно он говорил о неудачно выбранном ею цвете волос, а не о трагедии и драме, ужасе и стрессе, которые она пережила. А ещё его поведение. Наверняка их вместе заметили куча народу. Чего ей хотелось меньше всего, так это ненужного и необоснованного сейчас внимания журналистов желтопресников и сплетников столицы. Она с одроганием сердца ждала новой серии его эскапад в свой адрес. Боялась, что его назойливое желание поговорить в Ильичавскандал на весь отель. Но он так и не появился. Ни вечером, ни на следующий день. Это так в его стиле, думала Влада, лежа в кровати и не желая выходить даже к завтраку. Самое ужасное, что внутренне её щемило чувство того, что он не пришёл, как обещал. Это какая-то постыдная зависимость, какое-то наваждение, которое она всё никак не могла от себя отогнать. Если в СМИ Как с облегчением на следующий день выдохнула Влада. Их скандал с публичными выяснениями отношений, его распусканием рук и губ не всплыл, то уж добрые языки остановить точно не удалось. Поэтому, когда через пару дней ей позвонили с ресепшена и сказали, что её спрашивает какая-то девушка, Влада сразу догадалась, кто это гость и зачем пришла, хотя и совершенно не понимала её мотивацию. Хотя одно было точно понятно: Рано или поздно этот разговор должен был состояться. У всех арабских жён невест бывают такие разговоры с грязными любовницами святых мужей. Женщины здесь предпочитают угождать, уговаривать или предъявлять факты измены не мужу, а шармуте, которая его опаила, окрутила, обманула несчастного. Извините, Сейда влада, к вам тут гость, промолвил учтивый консьерж. Сейда арабский: госпожа. Мужчина. Сразу выпалила она в тайне: "Надеюсь, что это он". Совершенно растерянный, совершенно разбитый, осознавший все свои грехи. Внутри почему-то при этом всё затрепетало. "Нет", вернул её на землю охранник. "Это женщина. Девушка. Точно ко мне". Решила удостовериться Влада. "Акит", арабский: "Совершенно точно". "Хорошо, я сейчас спущусь", решила она и пошла вниз, скрепя сердце. Ей было совершенно не до женских разборок сейчас. Она спустилась вниз, на первый этаж, полностью отданный под кафе и ресторанчики. Посмотрела на консьержа, который указал ей на уже занятый компактный столик на террасе, уже знакомой ей из журнала в девушкой. Она была красивая, это мирно, объективно. Арабской, яркой, пленительной, смелой красотой. И она ему подходила. Люди одной масти, подумала Влада. Здравствуйте. Чем-то могу помочь? На арабском обратилась к ней Влада, стараясь по возможности сохранить хорошую мину при плохой игре. Получалось это плохо. Ей было неловко. Влада стояла в растянутом свитере и джинсах на низкой платформе, в то время как её соперница, если можно так назвать законную невесту бывшего любовника, была разодета в пух и прах. Дорогая сумка и туфли-стилеты, уложенная стрижка каре на густом волосе цвета вороньего крыла, подчёркивающие достоинство тёмно-синее платье и бриллианты. В общем, в лучших традициях арабской элитарной дамы. Незваная гостья сначала несколько высокомерно оглядела Владу с ног до головы, от чего той стало очень не по себе, и только после этого наконец выдавила из себя: "Здравствуйте, думаю, нам есть о чём поговорить". Забыла представиться. Мирна Лейс. Влада, сухо ответила Анна. Я знаю вас, Влада, поэтому и пришла. Она преднамеренно сделала акцент на её имени, подчеркнув то, на что сама девушка, видимо, изначально внимания даже не обратила. Для всей Сирии эта сидящая напротив неё арабка была Минбет Лейс из семьи Лейс, а Влада оставалась просто Владой, без рода и племени. Собеседница вдруг стала очень серьёзной, даже хищной, и начала наконец разговор на чистоту. При этом на хорошем английском, хотя и с небольшим акцентом. Не знаю, в курсе вы или нет, но с недавних пор мы помолвлены с Василем Увейдатом. Вам, как я понимаю, хорошо знаком Василий, так ведь? Продолжала напирать незваная гостья. Допустим, и что с того? Я журналист, мне знакомы многие. Приняла вызов Влада. Держалась, как могла. Собеседница вскинула бровь. Она старалась вести себя максимально холодно. Некоторые работники Василя, зная характер связывающих нас отношений, докладывают мне о его делах, о его жизни. Так вот, они мне и сообщили, что некоторое время назад он развлекался с вами. Она бросила на девушку колкий взгляд, зная, что её формулировка оскорбительна даже для человека, для которого английский не родной. Я писала о нём серию статей. Работа завершилась и всё. Попыталась отсечь её влада. Я знаю несколько больше, чем рядовой сириец, госпожа Пятницкая. Вы были весьма интегрированы в личную жизнь моего жениха. Вы проводили с ним дни, ночи. Бывали в его квартире, в его доме развлечений в старом городе. Дом развлечений. Так вот, для чего Василь нашёл и отреставрировал тот старинный дом в старой части Дамаска? Жар прилил к её лицу. Действительно, этот дом был продуман так, чтобы от самого его порога до хозяйской спальни использоваться для наслаждения. Неужели она тупо стала очередной игрушкой, затянутой им туда? «Зачем вы пришли?» — резко спросила Влада в лоб, не желая продолжения неприятного диалога. По лицу собеседницы пробежала быстрая нервная улыбка. Она подыскивала слова и явно была на взводе. «Поймите меня правильно, я пришла, потому что не могу не предупредить вас о пагубности подобного рода, как бы выразиться связи. Я понимаю, что вы иностранка, много вы не знаете из местных традиций и обычаев, не знаете наших мужчин. Вы мой адвокат или блюститель нравственности?» — как можно сухо спросила Влада, перебив её тираду. «И что-то мне мало верится, что речь о банальной женской солидарности». Собеседница нервно махнула гривой своих налаченных волос. «Понимаете, Влада, вы, видимо, плохо себе представляете, кто такой Василь». Она про себя усмехнулась. «Думаю, что да». Но вслух произнесла. «Знаете, вот что-что, а то, кто он такой, я наслушалась уже предостаточно. Думаю, этот разговор не имеет смысла. С вашим женихом?» Она преднамеренно сделала драматичную паузу. «У меня ничего нет». Можете быть спокойны. Приятно было познакомиться, резко закончила Влада и собиралась было уже встать, чтобы прервать этот неприятный визит, как мирно, почти стеричным голосом пропещала. Всё уже решено. Вам ничего не изменить. Или вы думаете, он пойдёт против семьи? Это добрак благословил ещё его дед. Так что вы хотите от меня, если всё решено? Стараясь максимально сохранить своё достоинство и не показывать глубину уязвлённости, спросила Влада. «Не хочу вас обидеть, но вы не первая пассия Василия. У него всегда куча женщин. Есть просто на одну ночь, есть несколько постоянных любовниц. Можно закурить при вас?» Спросила вдруг она. Влада понимала, что девушка нервничает. «Пожалуйста», — сухо ответила она, придвинув к гости пепельницу. «Спасибо». Быстро прикурила девушка, продолжая: "Знаете, я стараюсь не обижаться, не думать об этом. Ревную, конечно, но что поделаешь? Надо отдавать себе отчёт, что такой мужчина имеет слишком много соблазнов. Это ли, знаете, своего рода плата за то, чтобы быть с ним. Вы сами, думаю, понимаете, чего он стоит". Ближе к делу. Снова сухо перебила её Влада. "Больнее всего было сейчас слышать о том, какой он классный". Она это и сама знала. Девушка снова кинула на меня жалощев взгляд, выпустила дым изо рта и продолжала: "Вчерашний ваш скандал в кафе на Устаху всего до Маска. Что это за игры за такие? Не понимаю, зачем это вам, если не желаете создавать дополнительные проблемы и переживания прежде всего самой себе, да и всем нам". Она ей угрожала или просто так пространно объяснялась? Не понимаю, чего вы боитесь, мирно «Вы ведь сами сказали, что ваш брак — дело решённое. У него есть и другие любовницы. Вы с ними тоже ведёте подобные откровенные беседы?» — съязвила Влада. Сама она не верила своим словам. Ей было больно от всего, что услышала на этой террасе. «Не кажется вам, что говорить следует с ним? Это он нарушает моё личное пространство, вклинивается в непринуждённую беседу без спроса, распускает руки, устраивает шоу на ровном месте». Я не ищу всего этого. Мирно наприглась. Не обольщайтесь, если думаете, что он вас любит. Вы дура. Он не любит никого, кроме себя. Просто тратите своё время и создаёте повод для сплетен в нашей среде, что в нынешних сложных для наших кланов условиях неприемлемо. Вы не наша, и вам ничего этого не понять. Просто оставьте его и уйдите из его жизни. Сурово в приказном тоне проговорила Гостья. Влада усмехнулась. «Дорогая, думаю, вам стоит поставить этот вопрос по-другому. Подойдите к своему жениху. Все эти претензии адресованы к нему. Или вы хотите, чтобы я передала их за вас при нашей с ним личной встрече?» Влада блефовала и намеренно злила эту суку. Встала уже окончательно и бесповоротно, железно настроенная, ни при каких раскладах не продолжать этот неприятный разговор. Открывая дверь у себя за спиной, она услышала последние вкрадчивые слова собеседницы. Что он в вас нашёл? Влада сглотнула. Эта фурия, охранявшая свою собственность, была права. Возразить ей и мне было нечего. Да и не хотелось. Слишком много вещей сейчас душили её и разрывали изнутри на мелкие кусочки. Всё, что она смогла произнести: Ахлян васахлян. Арабский. Здесь на здоровье. «Думаю, дорогу назад вы найдёте сами». Влада вышла вон с красным, горящими лицом и ушами. Трудно было сказать, что ударило больнее. Вид красивой, ухоженной женщины, даже отчасти более эффектной, чем она сама, в потрёпанных джинсах, информация о любовницах или подтверждение её собственных тяжких дум о том, что она лишь его лёгкое увлечение, как и другие. Её в очередной раз словно ударили по голове кувалдой. Час она просто сидела в номере и смотрела в одну точку. Через час из глаз с глазами собой полились слёзы. Она проплакала часа 3. Потом собрала себя, растёкшуюся по столу, и пошла в душ. Не было сил ни на что. Она завалилась в кровати, пока не заснула, смотрела русские мультики по одному из спутниковых каналов. Так хотелось в детство, только не в своё. Своего у неё не было.